Глава 14 «Из чего это сделано, ты говоришь?» Я потрепал цветную гавайскую гирлянду, которую Наташа нацепила мне на шею. «А ты суеверный?» – высокомерно прищурилась Наташа. «Суеверный ли я? Ха-ха!» После общения с толкинистами и походом на свалку за всякими запчастями для костюмов меня уже вообще сложно чем-то удивить. «Действительно!» что такого особенного в гавайских цветочных ожерельях собранных из похоронных венков ой не делай такое лицо скривилась наташа ты видел за сколько бабки на рынке продают свои бумажные розочки да в похоронном бюро я три венка за эти деньги могу купить и ты правда их купила хмыкнул я нет конечно наташа дернула костлявым плечиком я живу напротив кладбища там у выхода сваливают в кучу старые венки. Вот я и. Ты неподражаема! Заржал я и даже поддался мгновенному порыву и обнял свою экзотическую напарницу. Между прочим, гавайские леи в древние времена шаманы и вожди использовали как талисман счастья, процветания и всего. Да, все супер круто, Наташ! заверил я. Нет, я не суеверный. Я тобой восхищаюсь. Уже даже почти готов предложить тебе руку и сердце. «Ой, я прямо сейчас покраснею вся!» Наташа манерно захихикала и прижала руку к груди. «Определенно я не ошибся в этой девице. Если бы не успел пообщаться с ней до этого на репетиции целый день, наверняка бы решил, что она под какими-то веществами. Но сейчас уверен, что нет. Она от природы такая, с прибабахом. Идеально!» «Вова!» — раздался от входа радостный девичий крик. «Вова! Я тут!» Я повернулся. Картина маслом. Лариса, Ева и Лена. Кричала и махала рукой Лена. При виде Евы сердце забилось сильнее, как и всегда, впрочем. Я шагнул девушкам навстречу, и, судя по победной улыбке Лены, она восприняла мой потеплевший взгляд и распахнутые объятия, «На свой счет!» «Привет, милая!» Я поцеловал Еву и прижал ее к себе. Что-то так соскучился, будто целый год не виделись. Лицо Лены моментально преобразилось. Только что оно блистало самодовольной улыбкой и прямо-таки сияло. А вот она уже зло сжала губы и сверкает глазами в праведном, ревнивом гневе. Я даже слегка устыдился. Не тому, что она так расстроилась тому факту, «Что моя девушка оказалась настоящей?» а собственному злорадству!» Когда увидел, как улыбка с ее лица сползла. «Вот, блин, фу быть таким, Вован!» «На самом деле ведь тебе полтос, а ты юных девиц троллишь!» Но поделать с этим ничего не мог. Так бывает, когда какой-нибудь особо противный и доставучий ребенок сначала тебя тормошит и чуть ли на шею не садится, а потом ты его игрушку закидываешь на шифоньер и радуешься тому, как это маленькое чудовище бросается в рев. «А, Лена, это ты!» – равнодушно бросил я. «Знакомьтесь, девочки, это Ева, моя девушка и моя муза, единственная и неповторимая. А это Лена, старая знакомая, дочь друзей и родителей. Между прочим, мама тебе поручила ее сюда привести Мстительно заявила Лариса, бросив на Лену не очень добрый взгляд. «Буду должен, сеструха!» Подмигнул я, не размыкая объятий Натальи и Евы. Лена густо покраснела и сжала кулаки. На Еву она старалась не смотреть, но все равно ее взгляд то и дело стрелял в ее сторону. «Я думала, что ты мне тут все покажешь!» Сказала она и сжала губы ниточкой. «Все-таки натурально!» Есть такие девушки, которые как будто сразу рождаются тетеньками. Сорян, милая! усмехнулся я, хреново из меня экскурсовод, а к единственной достопримечательности я только что краской указательно рисовал. Вон там! Все три девушки проследили за моей рукой. Кстати, отличная достопримечательность, заявила Ева, и мне прямо сейчас очень срочно нужно ее осмотреть. Лена, ты не хочешь? Ева смотрела на Лену с такой подкупающей наивностью и дружелюбием, что даже я усомнился в ее добрых намерениях. Впрочем, подскочивший Бельфигор быстро выдернул меня из мыслей о сложностях моей личной жизни. «Ну хрен знает», — подумал я. До официального времени начала концерта осталось минут пять. Ангелочки уже тусили на сцене, деловито настраивали инструменты и негромко переговаривались. Судя по их лицам, все нормально и работает. Что же до зрителей, их было вроде бы и немало, но впечатления битком набитого зала все равно не было. Потлатые парни в джинсе и коже смешивались с типичными студентами и даже ботанами. Вообще создавалось ощущение, что большая часть зрителей на этом конкретно концерте это вовсе не та же самая публика, как на рок-провинции. Знакомые лица были – Периодически я их в толпе слоняющихся по овощехранилищу зрителей выхватывал. Но большинство... Кто все эти люди? Я двинул ко входу, через который в зал все еще просачивался ручеек людей. Колямба суетливо тусовался неподалеку, пока парочка его парней с протокольными рожами брали со зрителей деньги, шлепали на подставленные руки печати и пропускали их в зал. «Ну, что, как?» – спросил я у своего шарообразного компаньона. Много народу уже пришло. «Где-то пять сотен, даже побольше», с довольным видом сообщил Колямба. «Потом посчитаем. Будешь закрывать избушку на клюшку?» спросил я. «Вот еще!» фыркнул Колямба. «Не самолет же! Пусть набиваются, сколько придут!» У меня были на этот счет некоторые сомнения, конечно. Чисто по площади место вроде реально хватало можно было запросто впихать еще столько же зрителей, и еще даже места бы осталось. А вот насчет того, хватит ли нам всем тут воздуха, я уже начал сомневаться. Часть народа уже закурили. Сизый дым потек туманными ручейками в цветных лучах дискотечной светомузыки. Кроме того, я довольно грубо сам себя прервал на всех этих мыслях про технику безопасности и прочие скучные вещи. «Мне нужен был подвальный рок-концерт?» «Вот он, подвальный рок-концерт!» «В филармонию с удобными креслами и идеально чистым воздухом сходишь как-нибудь потом». Я двинул к сцене, возле которой уже кучковались зрители. Пока пробирался, отметил про себя, что в дальнейшем нужно обязательно ставить всякие там ларки Ну, то есть я сначала подумал про бар, конечно, но потом наткнулся взглядом на прилавок с журналами, вокруг которого клубилось довольно много народу, и понял, что нужно прикармливать всяких обычных торговцев. Пусть продают всякие банданы, самодельные цацки, концертный мерч, кассеты, в конце концов. Вот сейчас то самое время, когда публика слоняется без дела и наверняка может что-то и потратить. Время! Я запрыгнул на сцену, и подал руку Наташе. Вопросительно глянул на Бельфигора. Тот показал мне большой палец. «Алоха, пипл!» громко сказал я в микрофон. Из зала раздались редкие вялые хлопки. Народ неспешно потянулся к сцене. «Судя по вашим глазам, вы не знаете, что такое алоха. Ха! Тогда сейчас расскажу!» Короче, когда-то давно высадились на Гавайские острова первые европейские мореплаватели — «Нет, это слишком длинно. Короче, мультик про Врунгеля смотрели?» «Да, да!» — раздалось несколько нестройных выкриков. «Помните, там в одной серии они выступали на сцене с такими же вот цветочными гирляндами?» — спросил я, выхватывая из толпы зрителей то одно, то другое лицо. «Кажется, прямо сейчас я на своей шкуре ощущаю, что такое прогрев аудитории. Ощущение было такое...» что большая часть народу пришли сюда чисто постоять с кислыми рожами. Хоть какой-то движняк был в компашке слева от сцены. Но там, сдается мне, они радовались вовсе не тому, что какой-то хмырим что-то со сцены вещает, а тому, что там бухлишко передавали из рук в руки. В голове вспыхнуло разом несколько непрошенных мыслей. А если они так и будут весь концерт давить унылую мину? Блин, надо было в толпу... «Засланцев поставить. Пусть бы были теми дураками, которые первые орут. А что я вообще говорил только что?» «Если среди вас есть суеверные, то лучше сразу встали и вышли из класса», — вступила в игру Наташа. «А еще, если вы боитесь кладбищ, скелетов и похорон, потому что...» «Потому что вот эти гавайские гирлянды сделаны из похоронных венков», — закончил я. А на месте этой концертной площадки когда-то развернулась трагическая, но поучительная история. Только расскажем мы ее вам чуть позже. А сейчас давайте уже перейдем к музыке. Первыми на этой сцене сегодня выступает группа «Ангелы С». Надя Пантера проскользнула мимо меня, как бы незначай толкнула бедром. Мы на секунду даже встретились с ней глазами. Надо же! «Наша девочка напугана? Неужели? Я думал, что она ни черта не боится. Хотя что это я? Вообще-то у нее первый концерт. Логично, что она нервничает». Я передал ей микрофон и незаметно пожал руку. Сказал одними губами. «Давай, порви их всех». Надя поежилась, потом сделала круглые глаза, засмеялась и шагнула вперед. Голосок ее подрагивал что, впрочем, на песенке на немецком даже скорее шарма придавала. «Понеслась, хорошо, плохо, теперь уже не важно. Точка невозврата давно пройдена. Теперь концерт уже пройдет. Как пройдет?» Я перевел дух и постарался унять нервно колотящееся сердце. «Что это меня вдруг так расколбасило-то?» «Ну как, нормально все?» спросила Наташа, закуривая. Пальцы ее тоже дрожали. Она даже не сразу сигаретой в огонек зажигалки попала. Хотя что значит тоже? Я вытянул руку и посмотрел на свои пальцы. Ну, вроде снаружи не видно, что я волнуюсь. А меж тем я волнуюсь. До этого самого момента мне как-то даже в голову не приходило, что выступать перед публикой – это что-то особенное. Я же уже был на сцене. И даже на этой когда мы прослушивание устроили, и на репетиции. Но это было все как будто не то, и дело не в количестве людей даже. Тогда все были, как бы сказать, из одной тарелки, такие же музыканты или сочувствующие. А сейчас зал заполнили зрители согласно купленным билетам, и каждый из них имел полное право смотреть на сцену Кисла и ждать, что его развлекут. А развлекать публику — это, вообще-то, тоже работа, которой, вообще-то, довольно долго учатся. А те, кто доучился, далеко не всегда добиваются успеха. Так что надеяться, что вот он я, такой красивый, вышел на сцену, и меня тут же кинулись качать толпой и искупали в овациях, как-то глупо, да? Или «Закуришь?» — спросила Наташа, протягивая мне сигареты. «Не-а!» — помотал головой я. «Я бы лучше накатил». «Легко!» Победно улыбнулась Наташа и задрала подол платья. На бедре остроумная конструкция из носка и бельевой резинки, из которой выглядывала горлышко плоской бутылки. Наташа жестом фокусника выхватила ее, свернула крышку и протянула мне. Я сделал глоток, даже не нюхая. «Закашлялся» от внезапной крепости напитка. «Что это?» – прохрипел я. «Самогон» – Наташа оскалилась в хищной улыбке. «У меня дед гонит в деревне!» Она тоже сделала глоток и спрятала бутылку обратно. «Блин, у меня как-то бутылка на экзамене выпала, вот было обидно!» – прокричала она мне в ухо. «Но потом я придумала пришить носок к резинке. Еще? В голове слегка зашумело, в желудке стало жарко. Но помогло. Я как-то расслабился. Стало резко неважно, как там оно все пройдет, получится у меня завести публику, или она так и останется аморфной массой. В конце концов, это только первый опыт. И главное тут не получить бурные продолжительные овации, а просто «пусть все идет, как идет, черт побери». Я подошел к столику Светы и наклонился к ней. «Следующий Каганат!» – прокричала она. «И у Алишера сегодня день рождения. Скажи об этом что-нибудь, ладно?» «Понял», – кивнул я и показал большой палец. «А где Банкин? Ты его видела?» «Он здесь, но не подходил пока», – ответила Света. «Ясно», – снова кивнул я и вернулся к Наташе. «Значит, сначала пусть все слегка разогреются, а потом уже объявим и про Африку, и про Банкина». Я посмотрел на сцену. Астарот и Надя пели в два голоса в микрофон. Бегемот самозабвенно стучал в барабаны. Бельфигор приплясывал за синтезатором. На мордахе Рыжего такое счастливое выражение, что меня как-то еще больше отпустило. «Все правильно делаю». И публика потихоньку начала оживать. Из своей кажущейся отмороженности Часть народу придвинулась к сцене На сатанинской песне Который свою часть выступления Решил закончить Астарот В воздухе даже взметнулись первые козы Хотя часть народа все еще тусовалась Где-то вдоль дальних стен Вокруг выступающих Уже появилась активная публика «Так что выдыхай!» — Вова вилял «И?» — «Опять твой выход!» Я запрыгнул на сцену. Похлопал Астарота по плечу, подмигнул Наде. Астарот раскинул в сторону свои крылья. Не так эффектно, конечно, как на нормальной сцене. Здесь потолок был низким. Его высоты для полного размаха не хватало. «Короче, есть тема, пипл!» Сказал я в микрофон заговорщическим тоном. «Сейчас на эту сцену выйдет группа...» «А, черт!» «Сюрприза не получится, они уже вышли, но они пока заняты, так что я сделаю вид, что намекаю незаметно». «Каганат!» Заорали откуда-то издалека, и в толпе зрителей возникла толчия. Ага, буйные поклонники монголо-татарского рокера прорываются поближе. «Отлично, отлично!» «Каганат! Каганат!» Так вот, пока лишер не слышит, я тихонечко вам намекаю на одно очень важное обстоятельство. Я вспомнил, что собирался кривляться и корчить рожи, так что оскалился в зверской улыбке и подал знак Наташе. Та подошла ко второму микрофону и погладила себя руками по бокам и сладострастно изогнулась. Happy birthday to you! Happy birthday to you. Запела она с придыханием. «Хэппи бёздэй, Алишер!» Подхватила часть публики. «Хэппи бёздэй ту ю!» «Хэппи бёздэй ту ю!» Но пели все-таки не так много людей, чтобы заглушить звонкий голос Наташи. И к ней еще присоединился хрипящий и рыкающий звук поливокса. Публика — это как дети в детском саду. Вспомнил я чье-то откровение на какой-то из гулянок. Уже даже не помню точно, в каком времени. Тогда или сейчас. «Эй, ну кто так поздравляет? Собаки сутулые!» Зарычал я в микрофон. «Да наш сын степей потомок Чингисхана на всех за это Орду спустят! С днем рождения! Хэппи бездэй!» На разные лады заголосила публика, а Бельфигор добавил этому нестройному хору Еще немного громкости своим обожаемым синтезатором. «Да! Арите громче, бандерлоги!» – зарычал я. Рановато, конечно, я тут пытаюсь в драйв и кривляние. Кондиция пока еще не та. Алкогольные пары и ритмы музыки не до конца ударили в головы. Но и хрен с ним. Если не буду сам себя накручивать, рискую сорваться в унылый конферанс, как уже Жени Банкина. А Алишер наконец-то вышел на середину и встал между мной и Наташей. йо Вот он наш герой!» выкрикнул я и поднял вверх одну его руку, типа как на боксерском ринге. Наташа обвелась вокруг него с другой стороны и смачно чмокнула в щеку, оставив на щеке сына степей отпечаток помады. «Всем каганат, друзья!» сказала она. «И с днем рождения, мистер Алишер!» Мы с Наташей синхронно шагнули к краю сцены и спрыгнули вниз, взявшись за руки, а за нашими спинами взревел первый риф монгола татарского рока я вытер под со лба с удивлением обнаружил что рука мокрая полностью блин концерт только начался, а духотища такая будто в тропиках надо что то решить с вентиляцией, если мы и дальше планируем эту площадку использовать. Я сбросил рубашку и остался в одной майке, которая еще вчера была футболкой. Выбрал одну из самых ветхих и при помощи ножниц откромсал у нее рукава и вырезал поглубже горловину. И еще в нескольких местах надрезал, чтобы Наташе было легче ее на мне разорвать. Я посмотрел на свою напарницу. Она сиделась на колонке и качалась в такт музыки, закрыв глаза. Оживший метроном. Как же ей не подходит имя Наташа? Наташа — это что-то такое мягкое и уютное, домашнее, с плавными линиями и полной комнатой мягких игрушек. Они вот это сумасбродное нечто, состоящая из сплошных острых углов. Такую девушку ну никак не могут звать Наташей. «Володя, можно тебя на пару слов?» раздался над моим ухом голос Жени Банкина.